10 апреля Ковпак, Руднев и Дружинин подписали приказ о совместном выступлении трех партизанских соединений для уничтожения вражеского гарнизона в городе Брагине. Мы выделили для участия в этой операции 535 человек, Ковпак – 650, Шушпанов – 125. Нашей ударной группой командовал Лысенко. Ему же были подчинены и шушпановцы. Соединение Шушпанова в недавнем бою отбило у оккупантов две 110 миллиметровые пушки. Таких крупнокалиберных орудий у партизан до сих пор не было. Зная, что в Брагине немцы построили несколько дотов, мы поручили шушпановским артиллеристам заботу об этих объектах. Кавпаковской группой командовал подполковник Вершигора. Только его личной скромностью можно объяснить то, что в своей книге он почти ничего не рассказывает о Брагинской операции. Брагин находится примерно в 65 километрах от Оревичей. Марш по лесам и болотам мы должны были, согласно приказу, совершить за 14 часов. Задача нелегкая, особенно принимая во внимание что дело происходило ранней весной, когда и дороги, и тропы превратились в жидкую кашу. Десятого же апреля в два часа дня свыше полутора тысяч партизан углубились в леса. Кроме ударных групп двинулись Кавпаковский, Наш и Шушпановский штабы. Пошли с нами хозяйственные подразделения во главе с Михаилом Ивановичем Павловским героем битвы с немецкой флотилией. Воспользуюсь случаем, чтобы хоть немного рассказать об этом замечательном партизанском командире, заместителе Ковпака по хозяйственной части. К тому времени Михаилу Ивановичу было уже за пятьдесят. Невысокого роста, крепкий, плотный дядька. Хоть и не носил он больших усов, но при взгляде на него невольно вспоминался тип запорожского казака. Усевшись на лошадь, он сразу как бы прирастал к ней. Сейчас, кажется, вырвет из ножен шашку и помчится во главе конного отряда. Бой был стихией Павловского. Однако он, наступив на горло собственной песни, согласился взять на себя управление сложным хозяйством огромного ковпаковского соединения. На этом поприще он снискал себе славу человека, крайне прижимистого и даже скупого. Теперь, вспоминая о партизанских днях, товарищи связывают чаще всего имя Павловского с битвами за пайку хлеба, чарку водки, мешок овса, кусок мяса. Верно, что оберегал Михаил Иванович партизанское добро с самозабвением, переходящим в скоредность, но делал он это, разумеется, только в интересах самих же партизан. Никто, как он, не знал, что значит для партизана хорошо сохраненный и припрятанный НЗ. Уже в годы Гражданской войны командовал Михаил Иванович партизанским отрядом на Украине. А в 1941 году, когда немцы подошли к Днепру, Павловский и занимавший тогда должность директора совхоза в Береславском районе Херсонской области, снова возглавил небольшой отряд. На Херсонщине нет лесов. Партизаны попали в очень трудное положение. Окруженные в Днепровских плавнях в десять раз превосходящими их силами карателей, не имея никакой возможности общения с населением, береславские товарищи, держались исключительно теми небольшими запасами сухарей и консервов, которые удалось припрятать заранее. И они дождались момента, когда бдительность немцев ослабла на одном из участков, вырвались ночью из кольца. 23 человека привел из Херсонских степей в леса Сумской области Павловский. Этот переход в 500 с лишним километров По степным прифронтовым районам стоит самостоятельной книги. Стал Павловский у Ковпака ведать хозяйством. Но нет-нет, уговорит деда, получит боевое задание. Во многих операциях Михаил Иванович шел под пули, впереди бойцов. А три дня назад поразил всех такой отчаянной смелостью, что во всем партизанском мире из уст в уста передавали рассказ о его Подвиги.